Глава 32. «Это было на редкость глупо. Нужно было вызвать полицию. Ты могла серьезно пострадать. Да ты уже серьезно пострадала». И так далее, и тому подобное. Так выговаривала мне мисс Пентикост по телефону из комнаты, которую сняла где-то в глубинке штата Нью-Йорк. Я водила по столу кругами сломанным пальцем и терпеливо ждала, когда поток иссякнет. «Знаю», — сказала я. Это было глупо и опасно, и любой, способный мыслить здраво, вызвал бы копов. Мисс Пентикос набрала воздуха для ответа, однако я ее опередила. Но должна указать, что мы обе, к счастью, обладаем способностью мыслить незаурядно. Мы обе знаем, что могло бы случиться. Возможно, копы и приехали бы, помешали бы драки и отправили мужа во свояси. Может, он даже провел бы ночь в каталажке. А на следующий день вернулся бы. Или через день и уже не дал бы Анне шанса добраться до телефона». На другом конце провода молчали. «Ты понимаешь, что твоя угроза — чистый блеф?» — наконец сказала мисс Пентикост. «Мы уже использовали эту возможность». «Я-то это знаю, а Новак нет». «И он тебе поверил?» Я вспомнила ужас в глазах Новака, когда я нависла над ним. «А как же?» — сказала я. Проглотил как миленький. После паузы она откликнулась. «Прекрасно. У нас с мисс Пентикест было много общего, в том числе прагматичная философия, о которой она говорила в первую нашу встречу в ее кабинете. Хотя я не понимала, что прагматичного в еще одной ночи, проведенной в округе Грин, Орли Крауч во второй раз отказался с ней встречаться, но мисс Пентикест не намеревалась отступать. «Третий раз на удачу?» – спросила я. «Попробую другой подход». — ответила она. — Если снова ничего не получится, то сочту эту затею безнадежно и вернусь домой. — Насчет этого не уверена, — сказала я. — Вы можете и застрять там на какое-то время. На улице сгущались сумерки, а снег все не прекращался. — Здесь погода не так уж плоха, — сказала босс. — Местные жители утверждают, что вряд ли выпадет много снега. — Ну, надеюсь, вы прихватили с собой пару книжек. «Ты планируешь пускаться в еще какие-нибудь приключения в мое отсутствие?» Спросила она с легчайшим налетом сарказма. «Только в одно. У меня появилась идея, хочу ее проверить». Я рассказала о том, что задумала. Я ожидала, что она начнет уговаривать меня не рисковать. Но вместо этого она напомнила. «Это же будет воскресенье. Нужно тщательно рассчитать время». Как я и сказала, она прагматична. Когда зазвонили колокола церкви в соседнем с домом Беллистрат-квартале, созывая на полуденную службу, я уже целый час торчала на углу. Я сделала три вылазки вглубь квартала, каждый раз прячусь за спинами людей, большинство из которых были дальней родней русских бабушек, которых я видела в тот первый раз. Каждый раз, проходя мимо дома 215, я заглядывала в окна, и на втором этаже постоянно горел свет. Один раз я заметила за шторами тень движущейся фигуры, принадлежащей высокому и худому мужчине. Нил Уоткинс. Это наверняка он. Видимо, у него есть там собственная комната. Или он избавляется от улик. Хотя, если так, думаю, он бы действовал тоньше. Раскатился эхом последний удар колокола, и в церковь зашли последние бабушки. Я решила подождать еще час. Снегопад превратился в медленно кружащиеся снежинки, но насыпала почти по колено, мои ноги давным-давно заледенели. К тому же я прекрасно понимала, как выглядит мое лицо. Помчавшись накануне на помощь Анне, я не успела об этом задуматься, но теперь чувствовала, как меня разглядывают прохожие. Щеку располосовал шрам, как у Франкенштейна, отек немного спал, но лицо по-прежнему было черно-багрового цвета с несколькими желтыми пятнами для разнообразия. С подобным не справится никакая косметика. Я пониже надвинула шляпу и высоко замотала шарф, так что остались видны только глаза. Один час, а потом я пойду домой и попрошу миссис Кэмпбелл приготовить горячий шоколад. Но мое терпение было вознаграждено. Минут через двадцать после начала службы дверь дома 215 открылась, и оттуда вышел Нил Уоткинс. Он сменил костюм похоронного агента на шерстяное пальто, шляпу и, как мне показалось издалека, университетский свитер. откин сдвинулся по улице в противоположном от меня направлении, в его руке покачивалась холщовая сумка для покупок. Пошел в магазин. А значит, будет отсутствовать полчаса или минут десять, в зависимости от сегодняшнего меню. Я решила рискнуть. Как только он свернул за угол, я поспешила сквозь снег к двери дома. И громко постучала. «Доставка!» «Если какой-нибудь любопытный сосед выглянет из окна, я буду выглядеть просто мальчишкой посыльным». Я вытащила из внутреннего кармана футляр с отмычками. Быстро оглядев улицу, я начала работать над замком. Через минуту я уже оказалась внутри. Не лучшее мое время, но неплохо, учитывая два сломанных пальца и запястье. Я вошла в дом покойной и сновидящей. Моей целью был второй этаж. Однако я не могла устоять перед соблазном заглянуть в гостиную. Там пахло, как в комнате, где убили человека, кровью, кишками и затхлостью. Никто не прибрался там после копов, все было засыпано порошком для отпечатков пальцев. Используя эти черные пятна как указатель, я быстро нашла нужные механизмы. Микрофоны были спрятаны в стратегических местах, провода от них тянулись к катушечному магнитофону за плашкой фальшивых книг. Это было профессиональное оборудование с магнитной пленкой, какое можно увидеть разве что у военных или в правительственных организациях. Еще там были переключатели, контролирующие освещение и скрытые динамики, из которых, как я убедилась после нескольких проб, раздавались разные звуки, плеск волны, шелест ветра, шаги и голоса, шепчущие что-то слишком тихо и неразборчиво. Она и в самом деле ничем не лучше цирковой гадалки. Это одновременно и успокаивало, и разочаровывало. Удовлетворив свое любопытство и найдя все спрятанные трюки, я поднялась наверх. На втором этаже я обнаружила ванную, кабинет и, как я поняла, спальню Нила. Кабинет полиции обчистила полностью, стол и шкаф были пусты, забрали даже ленту из пишущей машинки. Осталось лишь несколько безобидных записок, нацарапанных определенно мужской рукой. Я поднялась на третий этаж. Здесь находилась роскошная спальня, декорированная темным шелком. В прилегающей к ней ванной стояла огромная ванна на когтистых лапах, которая могла бы вместить трех человек. Кровать тоже была гигантской, с четырьмя столбами из резного дуба. На ней запросто мог бы спать сказочный великан. Именно это я и рассчитывала найти. Происшествие с семейством Новок заставило меня взглянуть на кое-какие слова доктора Оттерхаус под другим углом, и мне хотелось проверить свою теорию. На полу не было ковра, даже маленького коврика, только паркет. Не потребовалось много времени, чтобы найти то, что я искала. Длинные, едва заметные царапины на полу, отходящие полукругом от массивной кровати. Я нагнулась и обнаружила обрывки ткани, торчащие из-под четырех ножек кровати. Тогда я прислонилась к ее изножью и поднажала. Она оказалась тяжелой, как и предполагал ее внешний вид, но из-за ткани под ножками скользила довольно легко. Однако все равно грохотало. Этот звук доктор Уотерхаус и слышала, находясь двумя этажами ниже. Тот же звук я услышала, когда Анна отодвигала мебель от двери, чтобы меня впустить. Сдвинув кровать, я опустилась на четвереньки и обследовала пол под ней. И нашла под паркетом тайник, похожий на сейф в нашем кабинете, Только более хитроумной конструкции. В тайнике лежала плоская и тяжелая металлическая коробка. В такой миллионер-параноик, недоверяющий банкам, мог бы хранить наличные. Рядом с замком были царапины. Возможно, я не первая, пытаюсь его вскрыть. Но я взломала замок за десять секунд. Внутри коробки оказался только один предмет: круглая металлическая бобина с десятидюймовой магнитной аудиопленкой. На ней был наклеен ярлык с надписью-карандашом АК-201045. А.К. Абигейл Коллинс. Если дата верна, запись была сделана менее чем за две недели до вечеринки на Хэллоуин. В коробке наверняка когда-то хранился десяток таких пленок. Кто забрал остальные? И почему оставил эту? Но дареному коню в зубы не смотрят, и я сунула бобину в карман пальто, Закрыла коробку и тайник в полу и сдвинула на место кровать. Убедившись, что все выглядит так же, как и до моего появления, я спустилась обратно. И на последней ступеньке услышала, как в двери поворачивается ключ. Вот черт! Я возилась слишком долго. Прятаться смысла не было. Кто знает, сколько он здесь пробудет. Я решила сыграть по-другому. Поспешила обратно в гостиную и села в кресло лицом к двери. К появлению Нила я придала своему лицу бесстрастное выражение. В замызганном пальто и университетском свитере он выглядел скорее как подающий надежды студент, чем как пособник преступницы. «Что вы здесь делаете?» — призвал меня к ответу он. «Я просто приняла приглашение, написанное на двери». Он смутился. «Подробности внутри. Мне нужны были подробности, вот я и вошла». «Я вызову полицию» заявил он и не очень уверенно двинулся к телефону. «Интересно, чью сторону примут копы? Проницательного детектива или шантажиста?» Он остановился. «Я никогда никого не шантажировал», — вздернул подбородок он. «Я был всего лишь помощником, так я и сказал полиции. И лучшим студентом исторического факультета, по словам доктора Отерхаус. «Интересно, а Беллистр доверяла вам заполнять пробелы в информации на клиентов? Позволяла вам слушать записи? Или они находились исключительно в ее распоряжении?» Теперь он даже не смотрел на телефон. «Как я и сказал, я уже говорил с полицией. Копы обыскали весь дом сверху донизу и не нашли никаких свидетельств чего-либо противоправного». «Конечно», — отозвалась я с ноткой сарказма. Всего лишь скрытые микрофоны, трюки с освещением и звуковые эффекты. Но пленки они не нашли, верно? Наверняка даже не потрудились заглянуть под кровать. Это вы поработали с замком? Нил напустил на себя видимое безразличие. «Не понимаю, о чем вы». «Не знаю, какую игру вы затеяли. Но если вы надумали начать с того же места, где остановилась ваша нанимательница, я бы вам не советовала». «Вы же не хотите попасть под наблюдение мисс Раз уж ваша нанимательница умерла, думаю, она будет рада заняться вашей деятельностью». Он расправил плечи и подбоченился. «Если вы с вашим боссом желаете за мной следить, ради бога, мне нечего скрывать», — объявил он, — «не то, что некоторым». Я наградила его улыбкой, которую моя бабушка называла «замогильной». «О чем это вынил?» что мне нравятся не только мужчины, но и женщины? Или что я трижды смотрела бродвейскую постановку «Следуй за девушками», потому что я стыжусь только последнего?» Я встала и вышла мимо него из гостиной. Когда он, наконец, заговорил, я уже потянулась к дверной ручке. «Мне не нужны проблемы, понимаете?» — сказал он. Она давала мне поручения, специфические поручения. Я не всегда знал детали. А когда не знаешь деталей, то и полной картины не знаешь. Хороший монолог, но он ведь учился у лучшей в своем деле. Я почти вам верю, — откликнулась я и вышла под снегопад.